«Как это возможно?» — хрипло прошипел монстр, когда-то бывший самым могущественным магом-некромантом в этом мире, когда прекрасно разработанная им ловушка банально провалилась, старательно подготовив аж троих пауков, которые были быстры, подвижны и весьма опасны. Древний маг-некромант, превратившийся уже давно в страшное умертвие, имевший достаточно много сил, магии и даже опыта, постарался удержать свою память и сознание, в этот раз не давая им уйти прочь в небытие. Наконец-то он вспомнил все то, для чего он существовал в этой пещере долгие тысячи лет. По сути, если бы король-некромант Харон уже давно перестал бы сопротивляться тьме и магии и смерти, и, имея тот запас темных сил, которые у него были, мог бы уже давно переродиться в нечто большее. Например, в монстра, известного в этом мире как деми -лич. это некротическое существо и бестиария нежити, было само по себе источником магии и могло уничтожать архи десятками, даже не замечая этого. Вот только тогда он потерял бы весь смысл своего существования, став всего лишь злобной мстительной тварью, которая обитала бы в этой пещере и просто ждала бы того, когда ее кто-нибудь побеспокоит. Сейчас же память короля-некроманта Харна медленно возвращалась, и он все больше и больше понимал, что именно ему надо как можно больше вспомнить все то, что привело его в это место, и превратило в такое существо. Тут, как ни крути, ему надо было изрядно постараться, чтобы все-таки не только переродиться в ту тварь, которой он стал и сейчас старательно пытался существовать, но и вернуть цель своей жизни. А для этого он и создал пауков, которые должны были быть эффективными и быстрыми. Учитывая тот факт, что основным противником для них был достаточно быстрый и сообразительный разумный, с достаточно серьезным и древним артефактом, так что он был заранее готов к тому, что все же потеряет кого-то из своих новых монстров. И в тот момент, когда это произойдет, два других монстра добьют врага. Создав этих существ, архи решил поиграть со сторожевой паутиной – Так как понял, что эта странная разумная по какой-то причине категорически отказывается к ней приближаться, возможно, он видел проявления магических структур, может быть, даже как-то ощущал, даже во время его бытности королем такие разумные существовали, хотя их было достаточно мало, и их ценили в основном те, кто ходит в ту самую выжженную пустыню. Такой разумный может почувствовать угрозу от какой-либо затаившейся магической аномалии. Хотя сразу стоит отметить еще и тот факт, что даже в то время подобные разумные были достаточно большой редкостью, так как встречались даже реже, чем те же маги жизни. И чаще всего именно из-за того, что ими интересовались различные гильдии, и не только магические. Ведь такого разумного можно использовать также для того, чтобы попытаться изучить какие-нибудь древние артефакты, что чаще всего для подобных индивидуумов становилось смертельной ловушкой. Так что уже заранее можно было понять, что, видя или ощущая перед собой действующую сторожевую паутину, этот разумный банально не станет ее беспокоить. И даже тот факт, что древний архилич оттянул прочь своих боевых некротических тварей, создав видимость полного их отсутствия, в данном случае ему ничем помочь не может. С большим трудом сосредоточившись на том, что сейчас перед собой видит, корольник Роман Харрен попытался понять то, как же ему можно все же заманить этого разумного с его могущественным артефактом в ловушку. И в конце концов он понял, что все же есть подобная возможность всего лишь из-за того, что если этот индивидуум ощущает магические структуры, то можно сделать специальные проходы, через которые этот разумный попытается проникнуть внутрь охраняемой территории. Ведь именно так в основном и поступают, например, те же самые поисковики или еще как вариант обычные воры. Да-да, ночная гильдия тоже использовала подобных разумных для того, чтобы пройти магическую охранную систему. Так что у него была возможность сделать подобную хитрость. Специально поработав с защитной паутиной, древний маг все-таки сделал то, что в сложившемся положении выглядело как практически полностью неработоспособная система охраны. И теперь ему оставалось только ждать. Если этот разумный так хорошо чувствует магические линии, то он наверняка почувствует именно насыщенные силой части паутины, и не более того. А вот самые тончайшие нити, которые будут идти между ними, и рассчитаны... только на разрыв, чтобы хозяин узнал о попытке вторжения, этот разумный знать не будет. Для того, чтобы об этом знать, надо хоть чем-то подобным сталкиваться. Но главной проблемой для этого разумного было именно то, что никто из магов, по крайней мере, на памяти древнего архиелиха, такими вещами не занимался. Значит, и у него подобное может быть новшеством, смертельным новшеством. Однако, когда прошло несколько дней, а этот разумный все так же не проявлял свои истинные интересы, так и не пытаясь войти в зону сторожевой паутины Архилича, он все же стал задумываться. Это промедление ужасно раздражало древнее существо. Корольник Романхар никак не мог понять того, почему этот разумный, присутствие которого он уже ощущал буквально на уровне инстинктов, никак не проявляет себя, «Ведь у него уже все было готово, все имеющиеся некротические твари, которые могли, уже прошли перерождение и ждали только его сигнала». Пытаясь найти ответы на свои вопросы, Архелищ старательно модифицировал свою сторожевую паутину, создав сразу несколько фиктивных лазеек, через которые вроде бы можно было бы проникнуть к его логову, и ждал, а ждать он умел». За эти две тысячи лет он научился быть терпеливым. — -ра радостно выдохнул он, когда наконец-то его паутина показала ему, что кто-то довольно нагло ворвался в зону ее контроля. И произошло это именно там, где был один из так называемых «проломов паутиня», что четко дало ему понять тот факт, что этот разумный точно мог чувствовать магические линии. Да, маги тоже могут видеть ее». Но чтобы увидеть его плетение, этого мало. Для этого разумный должен буквально на уровне животных инстинктов чувствовать магию. И, видимо, этот разумный был именно таким, так как вошел он в провал паутины слишком уж самоуверенно. И именно в этот момент архиелисец скомандовал своим тварям атаку. Сначала в бой бросились самые быстрые твари, так как им было нужно связать врага боем и не дать ему сбежать. Потом в дело пошли более серьезные существа, и лишь затем он спустил с поводка тех самых пауков, которые должны были просто и быстро разделаться с противником. И только когда первый из пауков бросился вперед, Архилич понял, что происходит что-то странное, так как к его ловушку всей своей массой ворвался довольно крупный кабан. Древний маг еще не успел ничего понять, как его паук, буквально одним движением оторвавший голову своему противнику, вылетел за пределы паутины и пропал. Некоторое время древний маг был просто в шоке, так как просто не понимал того, как такое могло произойти, ведь он заранее побеспокоился о том, чтобы эти твари не имели возможности ослушаться своего хозяина, но тварь исчезла. Отправленная вслед за ним два других паука, которых Архилич продолжал довольно хорошо контролировать, двинулась за пределы паутины. И в том самом месте, где он последний раз ощущал это существо, Архилич внезапно для себя обнаружил странное пятно магии природы, от которого вглубь леса уходила своеобразная тропа. Буквально чувствуя, что именно этот магический след может дать ему ответы на загадку исчезновения его творения, архилич отправил по этому слабому и уже практически исчезающему следу погоню из двух своих самых сильных бойцов и при этом старательно их контролировал, чтобы не допустить еще их пропажи. Судя по всему, тот, кто оставлял этот странный след из магии природы, постарался уйти достаточно далеко, так как пауки также прилично отдалились от логова древнего некроманта — «Что?» — раздраженно выдохнул Архилич, когда внезапно перед его созданиями открылась уже знакомая ему поляна с необычной рощей и одинокой фигурой странного разумного, замершего на свободном пространстве. У него создалось стойкое впечатление, что этот разумный чего-то ожидает или даже к чему-то прислушивается. И неожиданно для себя древнее существо узнало в этом странном разумном именно того чужака, который ранее именно на этой же поляне уже разделался с одним его созданием, которое Архилич вообще-то считал непобедимым. Именно поэтому он и не стал спешить с атакой на него, так как ему сразу показалось странным такое поведение со стороны разумного, который только что старательно убегал от возможного преследования, а теперь встал и стоит, словно прислушиваясь к чему-то. Чего он мог ждать на этой поляне? Чего? Или кого? Может быть, кто-то ему все это время помогал? Тем более, что был странным именно тот факт, что в этот раз у него в руках не было того самого артефакта посоха, который так в прошлый раз заинтересовал древнего мага. И все это насторожило архи который всего лишь хотел его уничтожить еще больше. Но чувство опасности, взвывшее дурным голосом его изуродованной душе, заставило древнее существо осторожничать. К тому же он сейчас не знал главного, куда делся первый его новый монстр. Тот самый костяной паук, который должен был быть эффективным против подобных хитрецов. Ведь на том месте, где он в последний момент почувствовал это существо, ему так и не удалось обнаружить никаких свидетельств того, что оно там было. И это было странным. Именно поэтому один из пауков древнего мага завис на дереве, внимательно наблюдая за потенциальным противником, также неподвижно стоявшим на открытом пространстве. А второй начал двигаться по окружности. Если здесь есть какая-то засада, то он обнаружит ее. И тогда древний маг будет знать, что ему предстоит сделать в этой ситуации. По крайней мере, в этом случае он не собирается делать глупостей, Поэтому он старался отследить все то, что происходит. Один раз он уже впустил своего монстра напролом, уверенный в том, что все пройдет именно так, как ему нужно. Сейчас же он сам прекрасно понимал, что есть вещи, про которые он может и не знать, и лучше постараться их избегать и не делать поспешных поступков. Так что он постарался заранее предусмотреть все возможные проблемы. «Один из монстров должен был обойти эту территорию», и все-таки постараться обнаружить потенциальные проблемы, вроде затаившихся врагов. Не говоря уже о том, что этот странный парень, который стоял на поляне, вел себя действительно странно. След магии природы шел именно за ним. В этом древнем маг уже был уверен. Вот только не мог простой разумный оставлять за собой подобный след. Для этого он должен быть магом природы. Но ничего подобного в этом разумном архиелищ так и не увидел. Кроме того, что все это было весьма подозрительным, он также заметил и то, что этот разумный вообще никак не реагирует на присутствие поблизости его монстров, а также практически не шевелится, словно старательно к чему-то прислушиваясь. Поэтому древний маг переключил свое внимание именно на поведение второго своего монстра, который все так же шел по кругу, старательно огибая территорию этой странной поляны. пытаясь обнаружить какую-нибудь угрозу, какая только могла бы встретиться здесь, возле этого странного места, где, возможно, потенциальные враги Архилича просто свели себе гнездо. А значит, здесь наверняка присутствует кто-то еще. Как? Неожиданный удар, сбросивший первого монстра, который следил за этим странным парнем, стоявшим на поляне, вынудил древнего мага вскрикнуть, всего лишь растерявшись от неожиданности. Ситуация действительно была весьма странная. Ведь его ручной монстр наблюдал за этим разумным во все глаза, и поблизости не было никого. Он бы почувствовал присутствие кого-либо. Однако второй паук передавал, что возле его создания, в последнее мгновение перед ударом, возникло какое-то странное магическое свечение, похожая на вспышку магии природы. Потом это свечение почему-то переместилось на поля, но к тому самому разумному. Судя по всему, это был тот самый артефакт древних. Другого ответа у древнего архилища не было. Король Некроманд Харен судорожно приказал последнему своему монстру вернуться на то самое место, где только что был его товарищ. Все его создания имели интересную способность Если их тела, поврежденные каким-либо образом, сложить вместе, то тогда они могут сами восстановиться, собравшись воедино, а тварь снова станет боеспособной. Да, первое время она будет двигаться медленнее, но зато теперь он знал, чего именно ждал этот разумный. Он перехитрил древнего мага. Он стоял и ждал, когда тот пришлет своих бойцов, а раз так, то его нужно срочно уничтожить. Поэтому корольник роман харн тут же приказал всем имеющимся у него некротическим тварям выдвигаться к той поляне. Нельзя дать этому разумному банально сбежать. Если он настолько хитрый, то вряд ли сумеет подстроить ловушку такой толпе некротических существ. Уж сам Архилич об этом побеспокоится. Хочет он того или нет, но его нужно уничтожить. Слишком много проблем возникает из-за этого разумного Архилича, Затаившись в этом лесу от обнаружения, он понимал, что раз эльфы появились поблизости, а теперь еще и этот разумный, то в скором времени ему придется ждать появления кого-то посерьезнее. Ведь он сам прекрасно помнил о том, что ему когда-то рассказывала сама богиня смерти. Черный лес — это то место, куда даже боги опасаются совать свой любопытный нос. Однако она ничего не сказала про тех же сущностей, наделенных божественной силой, именуемых аватарами. Этим безмозглым существом было все равно, куда идти. Куда им прикажут, туда они и пойдут. А значит, в скором времени они могут появиться и здесь. Именно поэтому ему и нужно было либо сбегать отсюда куда-нибудь, где его не смогут обнаружить, либо постараться уничтожить угрозу и при этом захватить достаточно мощный артефакт, который мог бы ему помочь бороться с противником на этой территории. Вариантов у него просто не было. Поэтому он и решил бросить все возможные силы на врага, так как понял главное, если сейчас его паук не успеет сделать все правильно и поднять себе на помощь товарища, то этот хитрец, с которым столкнулся древний маг, может разделаться и с ним. Ааркак! Однако этот разумный, как оказалось, тоже прекрасно понимал угрозу, и когда паук приблизился к тому месту, где ранее был его товарищ, останков того паука уже не было. Судя по тому, что этот разумный сделал, у него имелась при себе достаточно интересная сумка, являющаяся также артефактом — сумка путешественника, в которую можно было вместить много чего интересного. И этот разумный в этот раз в сумку закинул останки паука... которого сбил с веток дерева своим посохом, теперь сжимаемым в его руке. Уже не задерживаясь, Архилич приказал последнему пауку атаковать его, рассчитывая на то, что этот разумный банально не успеет развернуться и снова метнуть свой посох в тварь, бросившуюся на него свете еще одного ближайшего дерева. И все вроде бы шло так, как ему было надо». А вот только этот странный разумный тоже оказался достаточно шустрым. Легко увернувшись от угрозы, обрушившись на него твари, он практически не глядя метнул свой посох, попав в самое уязвимое место монстра, которого древний маг готовил к такому сражению. Но он не учил того, что этот парень, видимо, будто бы знал то, куда именно нужно наносить удары, так как практически сразу после этого столкновения Древний маг потерял связь уже с последним своим созданием, находившимся поблизости от этого парня. Уже только поэтому можно было бы отметить тот факт, что сейчас древнего мага вела обычная ярость и ненависть, так как он понял, что справиться с данным индивидуумом так легко не получится. Именно поэтому древний маг рассчитывал на данный момент именно на численность своих монстров, так как качество таких созданных существ уже дважды проиграло перед хитростью этого странного индивидуума. Вначале древний маг даже подумал о том, что этот разумно является каким-то аватаром, просто имеющим свободу выбора и действий, что само по себе было необычным в этом мире. Но, присмотревшись к нему через паутину связи, ведущую его творение, древний маг не увидел ничего ни божественного, ни магического. что было само по себе странным. Либо этот разумный умеет так маскировать свою ауру, что разглядеть ее можно только вблизи, или он действительно не имеет никаких способностей, а только артефакт и собственную хитрость. Хотя, вспомнив о том, как этот разумный довольно резво и практически мгновенно уклонился от прыжка его паука, архи-лич раздраженно скрипнул своими желтыми и практически сгнившими зубами Скорее всего, этот разумный мог быть профессиональным бойцом. Слишком хорошая реакция для мага у него была. Нет. Магу тоже реакция пригодится. И с этим фактом никто не спорит. Вот только сам по себе этот разумный действовал слишком быстро именно со своим посохом. Заранее сделав все так, чтобы избавиться от одного из боевых монстров древнего мага, при этом не оставив ему ни единого шанса, словно заранее просчитал, что именно и как ему нужно делать. И это уже само по себе открыто говорило о том, что этот разумный является опытным бойцом и прекрасно ориентирующимся в свойствах своего артефакта. Может быть, он как мог старался его использовать. Но король-некромант Харн был вынужден признать то, что действовал он этим предметом, весьма эффективно. Поэтому древний маг и понял то, что справиться с таким врагом, можно только количеством, и именно из-за этого он сейчас не стал разделять своих тварей, двигавшихся единой группой. Да, он мог бы послать более быстрых костяных гонщик вперед, чтобы те отвлекли на себя внимание этого разумного, пока подойдут другие. Но если этот разумный мечник, то он спокойно разделается с этими существами до тех пор, пока к ним подойдет помощь. А у древнего мага их было уже не так и много, Поэтому, направив своих монстров по следу этого разумного, древний маг старательно контролировал их, чтобы они не упустили ни единого шанса уничтожить такого опасного противника. Ведь этот разумный сумел подпортить жизнь древнему существу гораздо сильнее, чем это когда-то смогли сделать те же аватары богов-покровителей. Да, они уничтожили его войска но до тех пор, пока был жив сам этот древний некромант, и у него имелись возможности алтаря под рукой, всегда есть шанс восстановить свою силу. А если до него доберется достаточно опасный противник и сделает то, что не сделали 2000 лет назад, тогда у древнего существа не будет ни единого шанса. Поэтому он сейчас и старался все контролировать. Судя по всему, та самая поляна, на которую этот странный разумный постоянно выходил, а его два появления там это была отнюдь не случайность, имеет для него какое-то значение. Именно там его и можно обнаружить. Теперь оставлять дело на самотек древний маг вообще никак не мог. Он и так понес достаточно большие потери, потеряв достаточно много ценных юнитов. И если все останки этих существ этот разумный почему-то собирал в свою сумку путешественника, что было бы и не мудрено, так как их можно использовать в виде различных артефактов и заготовок для возможных ритуалов темной магии и некромантии, значит, их можно и забрать у него. То есть для самого короля некроманта Харна еще не все потеряно. Нужно просто убить этого разумного и забрать у него все то, что он уже посмел присвоить. Конечно, древний маг хотел бы получить этого разумного живым в свое распоряжение, чтобы отыграться на нем за все свои потери, Но для этого было необходимо сделать так, чтобы этот разумный действительно попался к архиелищу живым. Но сейчас ему было нужно забрать у этого разумного, наконец-то, этот проклятый артефакт, позволявший тому настолько эффективно бороться против некротических тварей, с которыми даже самый древний архиелищ, возможно, не смог справиться, если бы он не имел возможности раньше их привязать тебе как рабов. Группа его тварей довольно бодро бросилась через этот проклятый лес, а сам древний архилищ размышлял над тем, как будет действовать, если ему в руки попадется древний артефакт, имеющийся в руках этого разумного. В первую очередь, естественно, ему придется потратить достаточно большие силы и возможности, чтобы вынудить его подчиниться, учитывая возможности этого артефакта впитывать в себя магию любого направления Есть шанс заставить его впитывать в себя магию тьмы и смерти. И тогда этот артефакт рано или поздно станет ему подконтрольным. А учитывая его силу, можно будет в конце концов сделать так, чтобы этот артефакт подчинялся только ему и никому больше. После этого ему не будет страшен никакой аватар. Да, эти существа глупые и выполняют только приказы своих хозяев. а их хозяева на эту территорию не сунутся. Он это знал точно. Хотя, если бы они даже узнали о том, что король-некромант Харн находится здесь, то наверняка уже бы предприняли меры. Тем более, что один из эльфов все-таки сбежал. А значит, в ближайшее время все будут знать о его убежище. Вот только если все пойдет так, как он сейчас планирует. то все те, кто придет за ним в очередной раз, станут всего лишь очередными жертвами его мастерства и силы. Главное... «Что там еще?» — раздраженно прошипел архилич неожиданно для себя почувствовал тот факт, что его сторожевую сеть снова кто-то побеспокоил. И опять также в том самом проломе, искусно подготовленном древним магом в виде ловушки. Неужели еще один какой-то кабан примчался... чтобы попытаться снова испортить ему всю игру. Но ничего. Когда король Некроманхарн получит в свои руки этот древний артефакт посох, то все эти существа будут ему служить, сами того не понимая. Все они станут для древнего мага своеобразной подпиткой его сил и возможностей. Нужно просто сделать все так, как будет лучше именно для его интересов. А это в первую очередь возможно именно тогда... когда он все же вынудит этого разумного отдать ему данный посох. Вот только когда он все же обратил внимание на практически беснующуюся сторожевую паутину, древний маг снова тихо зашипел проклятие и ругательство, потому что в этот раз через его сеть прошел отнюдь не какой-то дикий кабан. Это был тот самый разумный, который и должен был стать жертвой его умертвей. Вот только почему-то он оказался именно здесь, в то время, когда практически все некротические твари древнего мага умчались достаточно далеко от этой территории. Видимо, этот парень снова проявил свою дьявольскую хитрость и воспользовался тем, что древний маг поступил вполне предсказуемо, бросив все имеющиеся силы на охоту за ним. Так что он банально вернулся, обойдя двигающуюся ему навстречу группу тварей. Это было, судя по всему, не так уж и сложно, если его твари двигались единой группой. Естественно, что сразу же древний маг послал по магической связи сигнал им на срочное возвращение, и в этот раз уже было неважно, вместе ли они вернутся или по отдельности, в зависимости от своих скоростных возможностей. Ему нужно было срочно отвлечь этого разумного, чтобы иметь возможность нанести по нему удар своей паутиной паралича, Иначе он может не справиться, если этот разумный все-таки решится снова применить свой артефакт. К тому же он не знал всех функций этого предмета, а значит, ему нужно держаться от него подальше. Королю-некроманту Харну не хватало еще столкнуться с его разрушающим ударом, в эффективности которого древний маг уже убедился. И не один раз, а целых четыре. Четыре его совершенных и доработанных практически до идеала монстра — были уничтожены этим странным предметом. И уже только поэтому он понимал то, насколько опасно складывается сейчас для него положение. Сам же он приготовился к столкновению с этим разумным, пытаясь все-таки сосредоточиться на этом возможном противостоянии. Противник приближался все ближе и ближе, и древний маг отошел немного в сторону от своего алтаря. Если этот разумный видит магию, он не может не знать того, что сам потревожил сторожевую паутину. Значит, уже тоже готов к столкновению. Но его способность видеть и ощущать магические флюиды в данном случае сыграет против него, так как в пещере есть предмет, который содержит гораздо больше магии тьмы и смерти в себе, чем само тело древнего мага. То есть, если этот разумный сейчас ворвется в подземелье, то он банально не увидит ничего перед собой, Кроме самого этого артефакта, стоявшего посередине пещеры, тот самый алтарь для жертвоприношений. И пока он будет пытаться понять, что перед ним находится, древний Макс сумеет нанести ему удар в спину, что тоже вполне закономерно. Ему просто надо быть готовым, и поэтому он и отступил в сторону, но при этом сделал хитрость. Учитывая тот факт, как действует его магическое плетение паралича, Он расположил его прямо перед входом в пещеру, закрепив статический. Если сквозь него пройдет сейчас какое-нибудь умертвие, то польза от этого плетения не будет, так как оно рассчитано именно на живых разумных. А если в проход сунется какой-нибудь разумный вроде этого парня, то плетение сработает на него и оплетет его ауру, проникая сквозь защиту. да Ему понадобится некоторое время, чтобы сработать эффективно, но даже в этом случае у древнего мага имеются все шансы получить то, что ему нужно, и даже более того, так как ему стал интересен уже и сам этот индивидуум. Он был какой-то слишком странный. Даже сейчас, проходя через магическую сторожевую сеть, этот разумный действовал весьма подозрительно, не говоря уже о том, что его аура действительно оказалась очень плотной. настолько плотной, что, по сути, его следования по зоне контроля сторожевой паутины разглядеть то, что в ней происходит, было просто невозможно, разве что только в упор. Даже сторожевая паутина, которая должна была это показывать, так и не увидела того, к какому магическому направлению развития он может иметь отношение. Хотя аура сама по себе и ее общая плотность, Открыто говорили о том, что способности к магии у него должны быть и не слабые. И это все заставило древнего мага задуматься. Неужели этот разумный — универсал? Может быть, поэтому тогда древний посох, который имеется у него в руках, имеет возможность поглощать даже магию тьмы и смерти? О чем это говорит? А именно о том, что этот разумный точно может быть универсалом — Магом, который может работать с любым стихийным направлением магии. Это мог быть прекрасный маг если, конечно, получится из него такой. Вполне может быть. Именно поэтому ему сейчас было необходимо поймать этого разумного. Поймать и по возможности допросить королю-некроманту Харну. Надо было узнать то, кто его прислал в Черный лес. Услышав подозрительные звуки и очередные подергивания магической сторожевой паутины, Древний маг медленно оскалился. Улыбаться он уже не мог, так как его пергаментная кожа давно уже прекратила свое существование. Возможно, он сможет вернуть себе все свое тело, когда станет богом. Мало ли на что способны божественные сущности. Сейчас же у него было другое дело. Он специально отошел в сторону, чтобы противник, если даже и сумел бы заглянуть в пещеру, не зацепив плетение паралича, не увидел его. Он увидит перед собой алтарь, пылающий магией тьмы и смерти. А вот самого разумного, который здесь свил свое гнездо еще две тысячи лет назад, он явно не увидит. Но это уже ему не было интересно. Сейчас древний маг ждал, ждал того самого момента, когда этот разумный все-таки проявит себя. Однако подергивание сторожевой паутины исчезло, и подозрительные звуки прекратились. Словно этот разумный затаился в переходе. Почему? Древний маг еще не успел даже осознать того, что происходит, когда неожиданно в пещеру что-то влетело, странно вращаясь и визжа. Более того, этот предмет по какой-то причине начал носиться по помещению, словно пытаясь найти противника. Это все было настолько необычно, что древний маг банально растерялся, И впервые за 2000 лет с нескрываемым удивлением наблюдал за тем, что не мог объяснить. Это был тот самый артефакт-посох, который носился из стороны в сторону, словно ведомый неизвестной силой и словно сам разыскивал того, кто спрятался в глубине пещеры. В чем-то даже увлеченно наблюдая за тем, что происходит, древний маг даже не заметил того, что именно этот артефакт, Влетев в его убежище, банально сорвал ту самую паутину плетения паралича, которая ждала своей жертвы, и вслед за ним в пещеру плавно скользнула необычная тень. И только почувствовав раздражающее присутствие магии света, древний маг повернулся, чтобы увидеть уже сверкнувший в тену тем тен меч, напоенный до отказа этой проклятой силой. Несмотря на то, что у него была достаточно сильная защита... Он просто не смог ничего сделать. Серия быстрых ударов пробила его защиту, а этот странный посох, вонзившийся ему в спину, заставил древнего мага забыть о защите. Он дернулся и яростно зашипел в тот момент, когда клинок, наполненный силой света, все-таки перерубил ему шейные позвонки, отделив голову от тела. Но его рухнувшие на землю останки все еще были опасны, так как магия тьмы и алтарь, находящийся поблизости, явно не дадут ему окончательно уйти за кромку. Вот только этот разумный, видимо, думал по-своему. Он не дал произойти тому, что должно было случиться еще тысячи лет назад, когда древний маг начал терять останки своей памяти. Сейчас он собирался переродиться в Демилича, а у этого существа из материального имеется только череп. тело уже нет. Тело заменяет энергетическая субстанция активной тьмы и смерти. но вот только для этого ему нужно было хотя бы дотянуться и получить силу из алтаря. Однако этот разумный быстро подскочил к останкам древнего мага, закинул их в свою походную сумку, даже не обратив внимания на то, что таким действием банально разрушил древнее проклятие этого мира. Этот парень явно спешил. Потому что он сразу в ту же сумку путешественника отправил и алтарь, и другие предметы, которые валялись в этой пещере, наполняя собой фактически сгнившие от времени сундуки. И даже факелы, которые находились здесь, являлись магическими, также исчезли из пещеры. После чего он выковырял из стены пещеры кусок руды, посмотрел на него, чему-то тихо хмыкнул и тоже спрятал. И только затем, убедившись в том, что вся пещера пуста, этот странный молодой разумный подхватил свой посох, выполнявший роль приманки, и решительно выдохнув, направился прочь. Сторожевая паутина ему уже не могла никак помешать, так как ее основной источник энергии исчез. Ведь этот парень забрал и алтарь, как исчез ее хозяин. Так что она уже начала разрушаться из-за недостатка магической энергии. Некротические твари, которые неслись во весь опор к логову, потеряв над собой контроль, еще некоторое время приближались к этому месту, а потом начали постепенно останавливаться. Хотя они находились уже достаточно близко, и этот парень, уходя с территории древнего логова, мага-некроманта постарался перебить всех тех существ, с которыми столкнулся. Причем действовал он практически одинаково. Наносил удар своим посохом, после чего мечами силой света добивал монстров, если те оставались на ногах. А затем их останки тут же переносили в сумку путешественника. Видимо, древний маг что-то упустил в своих планах. Возможно, ему надо было научиться немножко договариваться. Он же не знал главного. Этого разумного в данный лес занесло настолько древнее существо, что для него сам могущественный маг-некромант, ставший впоследствии архилищем, Был всего лишь ребенком. Если бы древний маг хотя бы знал о том, с кем именно столкнулся, то он наверняка попытался бы договориться. Да, силы тьмы и смерти рано или поздно толкнули бы его на предательство, ведь именно поэтому издревле идет такая практика, что магов тьмы и некромантов необходимо заставлять давать клятву на крови своему сюзерену, и начать них можно получить много неприятностей, Ему же еще во времена своей молодости удалось обмануть всех, скрыть свой дар, да и учился он у себя дома, у мага-некроманта, который когда-то дал клятву на крови его отцу, благодаря чему его секрет оставался в тайне, вплоть до того момента, как он стал претендентом на трон. А потом уже было поздно. Поздно было пытаться заставлять его давать клятву на крови кому-либо, ведь он уже был королем. Правда, королем он пробыл не так уж и долго, хотя это уже не имело значения. Древнее проклятие, которое буквально висело над этим миром и было готово в любой момент вырваться наружу, чтобы нанести свой удар, оказалось развеяно странным разумным с еще более странным артефактом. Что сам этот парень, что его артефакт для этого мира даже выглядели чужеродными, и это как раз и было весьма странно.